Роберт Шекли. Мир его стремлений. Мистер Вейн дошёл до конца насыпи и увидел магазин Миров. Он выглядел в точности так, как его описывали знающие люди. Вейн обернулся, внимательно оглядев тропинку. За ним никто не следил. Он покрепче прижал к себе свёрток, затем, несколько испуганный собственной отвагой, отворил дверь и проскользнул внутрь. Добрый день, приветствовал Вейна хозяин. Звали его Томпкинс. Я узнал о вашем магазине от приятелей, сказал Уэйн. Значит, цена вам известна, отозвался Томпкинс. Да, ответил Уэйн, показывая свёрток. Здесь всё моё состояние. Но сначала я хотел бы знать, как всё происходит на самом деле? Очень просто, вздохнул Томпкинс. Я сделаю вам укол, после которого вы заснёте, а затем освобожу ваше сознание. А потом, спросил Уэйн, Ваше свободное от пут тело сознание сможет выбрать людей из бесчисленного множества миров, которые земля отбрасывает в каждое мгновение своего существования. Ваше сознание будет руководствоваться в этом выборе исключительно своими сокровенными надеждами, даже самыми затаёнными, о которых и сами не догадываетесь. Но как я узнаю, что всё это происходит на самом деле? Вынь кивнул на свёрток. Вдруг вы сделаете мне просто укол, после которого я буду видеть обычные сны. Томпкинс усмехнулся, успокаивающе. Всё, что вам предстоит пережить, не имеет ничего общего ни с галлюцинациями наркомана, ни со сном. Но цена, размышлял вслух Вейн, прижимая к себе свёрток. Я должен подумать. Думайте, безразлично произнёс Томпкинс. Но как только он переступил порог своего дома, его захватили другие мысли. Жанет, его жена, потребовала, чтобы Уэйн отругал служанку, которая снова напилась. Его сын Томи просил помочь ему достроить лодку, которую он завтра собирается спустить на воду, а дочурка хотела ему что-то рассказать. Мистер Уэйн отчитал служанку спокойно, но решительно, помог сыну покрасить лодку и выслушал рассказ Пегги о её приключениях в детском саду. Позже, когда дети уже спали, а они с Жаннет сидели вдвоём в гостиной, жена спросила: "Не случилось ли чего с ним? А что могло случиться? Ты выглядишь таким усталым. У тебя были неприятности на службе?" Следующий день выдался исключительно напряжённым. На Уолл-стрит царило беспокойство в связи с событиями в Азии и на Ближнем Востоке. Уэйн, погрязв в работе, ему некогда было думать о исполнении желаний, причём такой ценой. Наступила осень, и Педи заболела корью. Томми требовал, чтобы папа объяснил разницу между бомбами обычными, атомными, водородными, кобальтовыми и другими, о которых так много говорят. Тайные стремления в нём вели себя прилично. Вполне возможно, что самые затаённые из них хотели кого-нибудь прихлопнуть или пожить на южных островах. Но сам он должен был помнить о своих обязанностях. У него было двое детей и лучшая из жён. Может быть, ближе к Рождеству. "Ну как?" спросил Томпкинс. "Как себя чувствуете?" "Да, спасибо," ответил Вейн, поднимаясь с кресла. "Вы можете потребовать, чтобы я возвёл вам плату, если что не так." "Нет, Пережитая меня вполне удовлетворила. Вейн развернул свёрток. Там была пара солдатских башмаков, нож, два мотка медной проволоки и три клубка шерсти. Глаза Томпкинса заблестели. О, этого более чем достаточно. Спасибо. Это вам спасибо, произнёс Вейн. До свидания. Вейн вышел из магазина и побрёл среди руин. Они тянулись насколько хватало глаз: коричневые, чёрные, серые, скелеты домов, обгорелые огрызки деревьев. Уэйн осторожно пробирался среди руин, зная, что должен добраться к убежищу до наступления темноты, когда улицами завладеют крысы. Кроме того, если не поторопиться, то можно лишиться утренней порции картофеля.